Глава 9. Матушка пряла пряжу, иногда находила вот на неё, усаживалась у окошка, приоткрывала ставеньки, спуская в жаркие покои свои летний ветерок. Она трогала каменную кудель с каменными женитями, прикасаться к которым дозволено было лишь некоторым людям, толкала, и волчок крутился сам собою. А белые пальчики, знай себе, тянули нить, тонкую да звонкую, уже не каменную, но и не такую, к которой привыкли люди. Матушка слегка наклоняла голову, а порой и песню заводила. Правда, со словами непонятными, после, когда пряжи вдоволь станет, она уберет кудель, а на место ее кросно поставят. И тогда заскользит по ним заговоренный челнок, из камня ткань выплетая. И будет та -то ткань тонка, тоньше шёлка, но и прочнее гранита, и ни стрела её не возьмёт, ни даже пуля. Батюшке она рубаху сшила, и Лёшуку, и стало быть не только ему надобно, если матушка вновь в прясть села. А нить-то бела, полупрозрачна, женская. Заходи, дорогой, она выпустила кудель из рук, но та плесала сама, нить вытягивая, присядь, выпь мне вот. Она сама поднесла Лёшику ковшик резной, наполненный до краёв самым водой. И была вода та студёна, а ещё горька без меры. Лёшик пил, давился, но всё равно пил, до самого дна, да. Больно. Матушка заглянула в глаза и волосы тронула ласково, как в детстве. Алёша куткнулся головой в живот её, вдохнул родной запах и с трудом удержался, чтобы не разрыдаться. Кровью пахнет, стало быть. Ходил? Ходил. Узнал что? Узнал. Ты тоже знаешь, верно? Без тебя она бы не укрылась так. Почему ты ей помогла, а отцу он? Он бы не отпустил. Она перебирала светлые прятки, вытягивая из них печаль и горе. Он был одержим мыслью рот восстановить. и никогда бы не позволил ей уйти, держал бы здесь в клетке этой. Но ты я сама в клетку пошла. Мой выбор и только мой, а она другого желала свободы. Это Лёшек, пожалуй, мог бы понять, но слишком жива была ещё память и люди погибшие, стало быть, зазря, если матушка знала, если и свободы в том числе. Она уцелела чудом. Она уцелела, а прочей нет. Она сбежала на свидание, позволила случиться любви, решила, что если батюшка больше не император, то и она не цесаревна, а стало быть, может позволить себе такую роскошь, как любовь. Правда, матушки всё одно опасалась, говорила, что больно-то было строга. Императрица отстранилась и ладонью вытерла слёзы. Слёзы Лёшик не заметил, что плакал. Надо же, как мальчишка. А ведь он будущий император и право не имеет ни на слёзы, ни на что другое. Глянул в каменные глаза матери и попросил: "Расскажи. Так не о чем рассказывать особо". Императрица выпустила его и подала шёлковый платок: "Утрись и присядь. Однажды я только-только во дворце появилась. Всё иное незнакомое, Мир этот, люди, которые меня и боялись, и ненавидели, и они была готова ко всему этому, терялась и, признаюсь, испытывала преогромное желание немедля покинуть это место. Что бы было тогда? Отец смирился бы или оставил бы проклятую корону? И так, и так плохо. Он мне помогал, он знал, насколько все нехорошо порой бывало, Однако мужчине тяжело воевать с женщинами, и во многом мне пришлось справляться самой, потому я благодарна, несказанно, а довецкой за ее помощь. Матушка вернулась к куделе, и нить заплясала, задрожала, меняя цвет на темно-синий. Однажды в покоях моих появилась девушка, что было удивительно, поскольку покои эти охранялись весьма и весьма тщательно. Однако, как выяснилось, дом, построенный на крови этой крови многое позволяет. Она назвалась цасаревной Ольгой, и я ей поверила сразу. Она не лгала. Матушка задержала нить меж пальцами, белую с лазоревым. Это красиво. Пожалуй, она просила передать Сашеньке, что жива и что возвращаться не желает. Чтобы её не искали, поскольку она знает способ скрыться и в том не будет никому выгоды, она вышла замуж, за человека, которого сама полагала простым, и желала лишь жить с ним в мире и согласии. Она боялась, что твой отец не устоит перед искушением, откроет книгу и узнает правду, а узнав, попробует её вернуть, а возвращаться она не желала, категорически. Она понимала, что супруга её никогда здесь не примут, и мне это было понятно, как и опасения, что с неугодным супругом этим может произойти несчастье, пусть даже не по воле твоего отца, но по молчаливому сговору тех, кто пожелает породниться с нашим семейством. И Лёшик подумав кивнул: "Пожалуй, что так? Сколько вон на матушку покушались?" Даже после того, как он на свет появился и был законным наследником объявлен. А уж супруга цесаревны точно не пощадили бы, тем паче, если он крови простой. Люди хрупкие, слабые. А еще она ждала ребенка и не желала, чтобы тот становился заложником во дворцовых игрищах. Его бы признали наследником, а там уже... И ты рассказала отцу? Нет. Почему? потому что пожалела ее. — А его? Он пережил смерть и брата, и племянников. Он отомстил за них, отплакал и отпустил. А скажи я, неужели бы он удержался? Кудиль на мгновение замерла, чтобы заплясать скорее и сильнее. Ты знаешь, что он стал бы искать и нашел бы, и никому от этого не стало бы хорошо. Пожалуй, в чем-то матушка была права. А теперь что? Тихо спросил Лёшек. Она же, потянув нить уже тёмно-золотую, янтарную, сказала: "А теперь, теперь тебе решать". И улыбнулась так хитравато. "Конечно, решать ему. И вот как решить? А главное, что? И прав ли Лёшек в своих догадках? А если не прав, то?" И услышала, матушка легко сменила тему. "Ты давечи не один с прогулки вернулся". Лизавета маялась. Во-первых, чувствовала себя изрядно виноватой. Пусть Гришка был еще тем засранцем, лишенным не только чести, но и совести, но и мало мальского ума. Однако смерти он не заслуживал, тем паче такой. Вот если бы она, Лизавета, не оставила бы его одного, беспомощного, то, глядишь, во-вторых, не отпускала ощущения, что весьма скоро тот господин, который явно был не против, назначить Лизавету виновной в этой нелепой смерти, решит так, что был прав в своих устремлениях, и что тогда доказывать, что она не травила Гришку, а кто травил. Интересненько. Аглая Адавецкая тёрла пальчики. Она стояла, поднявши руку и тёрла, тёрла, хмурилась, нюхала эти самые пальчики. Яд редкий и дорогой. Зачем его тратить на это кое-убожество? А с чего ты решила, что у божества? Таровицкая хмуро поглядывала в сад, но притом не делала попыток подняться с резной скамеечки. Более того, со стороны она выглядела весьма пристойной барышней, занятой исключительно девичьим делом веночком. Пальцы её двигались тонкость, тонкие сибельки переплетались. Бабушка сказала. Таровицкая вздохнула и закатила глаза. Он газетчик. А Доветская всё же вытерла пальцы о юбку. А они вечно гадости пишут. Неправда. Лизавете стало обидно. Да, она писала гадости, не без того, но ведь она лишь рассказывала о людях, которые он и гадости совершают. Почему тогда получается, что люди эти несчастны, а газетчики с Волочи или совершать гадости можно, а рассказывать о них никак? Правда, правда. Авдотья цветочки перебирала с видом приудивлённым, будто не могла понять, как вышло ей собрать этот кивеньк. Папенька тоже говорит, к нему как-то один приезжал, всё ходил по городу, внюхивал, выглядывал, оказался шпион. И что вы сделали? В голосе Адавецкой слышался немалый интерес. Как что? Повесили и дело с концом? Елизавета потрогала шею. подумалась, узнай подруженьки о её работе. Нет, уж лучше, чтоб не знали. Да и какие из них подруги? Случайные. Жизнь свела, жизнь и разведёт. Закончатся конкурсы, и разъедутся, разлетятся пути дороженьки. Елизавета домой вернётся и научится вышивать крестиком или вот крючком вязать. У тётушки изрядно выходит. Будет писать сестрицам письма, радоваться, что у них-то жизнь сложилась. А сама, что сама? Поплачет до да успокоиться. Если он газитчик, Таровицкая выплетала узор из васильков и ромашек, вставляя тоненькие веточки вейника, то мог что-то узнать такое, чего знать ему не полагалось. Узнал, сказала Елизавета. Он мне говорил. Я по тому его. Он сказал, что скоро тут весело станет. Вот прямо так и сказал. Но не то, что прямо. Я так поняла. Знаешь его? Лизаветы кивнула и уточнила: "Не слишком близко он ко мне сватался". А вдоть я фыркнула, таравидская бровку приподняла, а одавецкой головой покачала, явно неодобряя. Вот только что и именно она неодобряла намеренье ли покойного или же саму мысль, что к Лизавете могут свататься, осталось неясно. Он и раньше был не особо вежлив. Раз уж начала говорить, то следовало продолжать. сказал, что всё равно мне деваться некуда, а скоро что-то произойдёт нехорошее, и полагаю, на празднествах произойдёт, задумчиво произнесла Таравицкая и пальцами щёлкнула. Вспыхнув белым пламенем цветочный венок да и осыпался пеплом. Всё непременно произойдёт, согласилась с ней Одавецкая. А знал он, выходит много. Из Трежницкого арестовали. Что Авдотья вздрогнула. Не слышали? Аглая явно удивилась. Об этом ныне только и разговоров. Он конкурсантку убил. «Быть того!» И признался. Она то ли сама к нему пришла, то ли заманил коварно. Главное, что он ее застрелил. А стал быть, повесит скоро. Авдотья побледнела, покраснела и встала. «Куда?» поинтересовалась Травицкая. «Тебя к нему не пустят. Правда...» Она отряхнула ладошки от пепла. Если Лизонька князя попросит, и все уставились на Елизавету, а та сглотнула: "Нет, она не против князя попросить, только его ж сперва отыскать надо". Когда Дмитрий открыл глаза, первое, что он увидел, ясные, прозрачные очи, ассиние. Она коснулась лба его ледяным пальцем и заметила, Нельзя часто дорогой мёртвых ходить, утянут. Не буду. Будешь, возразила Свяга. Скоро, уже мертвецы ждут справедливости. Их много сюда пришло, а меня не слушают. Цветозар сидел в уголочке, скрутивший, закрывший лицо ладонями, из сквозь пальцы его текла кровь, и казалось, она не красная, но чёрная. Правда, пахло всё равно кровью, а с ним что? У него свои мертвецы, сказала Свяга, отступая. Теперь она казалась почти человеком. Во всяком случае, хрупкой этой девушке не было места в подвале. Когда границы истончаются, он слышит их голоса. Дмитрий сел. Голова кружилась. Перед глазами плясали мошки, да и его все ощущения были припоганишими. Он взглотнул, попытался было подняться, но тело вялое, будто Слепленная из воску, двигалась медленно, и Дмитрий только и сумел, что он на живот перевернуться до худо бедно ноги подобрать. Он и дышал-то через раз, открытым ртом, втягивая гнилой тяжёлый воздух. "Я могу позвать кого?" сказала равнодушно Свяга. "Когда душа уходит из тела, оно немного умирает. Если уйти надолго, то оно умрёт совсем. А теперь пришла боль." спыхнули огнём кончики пальцев, мышцы скрутило судорога, и, кажется, Дмитрий не сдержал рвотные позывы. Главное, чтоб не на мертвица. Девчонку было жаль ветрицкие. Надобно спросить, надобно. Он дополз до края круга и уткнулся лбом в пол, пробормотал, давясь слюной: "Ты, жив, некромант". От голоса его Светозар вздрогнул и отнял руки от лица. Да уж, проклятая магия никого не красит. Кожа потемнела, налилась синевой. "Я могу тебя забрать", сказала Асинья, протягивая то ли ещё руку, то ли уже крыло. "Если хочешь уйти". "Нет". "Но ты хочешь?" "Да". Святой отец руковом вытер кровавые сопли. "Но ну, нельзя, ещё нельзя". "Ты узнал хоть что-то?" Дмитрий старался не смотреть на тело, на символы, что прорезали кожу свежими ожогами. Ещё и родным объяснять придётся. Они и без того в ярости, крови Стрежницкого требуют, а в то, что красавица их сама пыталась бедала ого извести, не поверят. И главное, Витрицкого Богдан не убивал. Это Дмитрий знал точно. Не смог бы. Кровь не та, силы не та. А одной шпагой такого, как Витрицкий, мне одолеть, надо выяснить, что там произошло. Лёшук наблюдал за девушкой издали. Она сидела на скамеечке, раскладывая разноцветные камушки одноей ей понятным узором. Вот башню строит, ставя один на другой, вот вздыхает, поворачивается, пожимает плечиками. Некозистая, пожалуй. Именно что некозистая. Ничего-то в ней, если разобраться, и нет. Сама худенькая, едва ли не болезненная, одно острое плечикка чуть выше другого, ручки тонкие из рукавчиков выглядывают, и сама она, глядица так будто только-только из детской выглянуть дозволили. Вот ножки поджала и распрямила, огляделась, помахала в воздухе, улыбнулась своим каким-то мыслям, а кликнуть неудобно выйдет или наоборот. Он выбрался из кустов, в которых постыдно скрывался от внимания конкурсанток и выбывших из конкурса девиц, а также родственников их многочисленных, зачастую полагавших, будто выбытие это есть результат интриг наиковарнейших. Девицы трепетали, родственники требовали справедливости или хотя бы внимания, а у Лёшика от этого голова болеть начинала. "Доброго дня", поздоровался он тросточку за спину пряча. Надобно сказать, что тросточка ныне была наимоднейше, сделанная в виде длинющей, не иначе журавлиной ноги, на которую по какой-то хитрой задумке выдрузили слону вью голову. Была она в захвате неудобно, а ещё огромные бивни того и гляди наравили за карман зацепиться. "Доброго", Дарья моргнула и прозавела: "А вы гуляем, не желаете ли со мной?" Она окинула взглядом горку из камней. Не складываются. Я загадала, что если сложится, то всё будет хорошо. А они неровные. Это вы просто складывать не умеете. Лёшек подошёл. В узких штанах ходить было тяжело. Шашки приходилось делать коротенькие, да и всё одно не отпускало ощущение, что того и гляди штаны треснут. А вы умеете? Она слегка нахмурилась. А то подержите Он сунул ей слона с журавлиной лапой и взялся за камень. Сила отозвалась легко, и камень встал на камень, и следующий ещё один. Башенка вышла высокой, но вполне устойчивой. Вы только никому не говорите. Лёшек прижал палец к губам. У вас свой дар, а у меня свой. Она рассеянно кивнула и убрала прядьку золотистых волос за ухо. А вы, Дарья, верно? и вас всё время забывают. Лёшик не удержался. Так, щёки её вспыхнули. Мамненька на ярмарке, а папенка. Вы помните? Почему-то это прозвучало почти как обвинение. Виноват. Развёл Лёшик руками, но если вам будет легче, то могу соврать, что нет. Она покраснела ещё сильнее и кулачки стиснула, мотнула прямо головой и сказала: "Врать нехорошо. Вот и я о том же. А вы что тут скучаете? Лёшек предложил руку, и её после недолгого колебания приняли. Просто думаю о всяком. Знаете, почему-то многие считают, что над нами издеваются. И вы? Нет, мне кажется, что Аглая права, и в этом есть смысл. Хозяйка должна уметь принимать гостей любых. И раз так, то нет ничего дурного в том, чтобы показать своё умение, и это не оскорбительно. Она шла неспешно, И трость по-прежнему держала, Правда, так будто собиралась Этой тросточкой кого-нибудь доогреть. — Похвально, — одобрил Лешек. Они шли по узенькой дорожке, По обе стороны которой Поднимались стены розовых кустов. Порхали бабочки, птички чирикали, И солнце припекало вовсе не милосердно. На крохотной шляпке Дарьи Поблескивали серебряные ниточки, И смотрела сие, примила. — А скажите... Не то, чтобы молчание утомило Лешика, напротив, с нею и молчать оказалось на диво удобно, как я выгляжу. — Вы? — Я. Она замялась, на худеньком личике читалось явное сомнение. — Вы... вы хорошо, — вздохнула Дарья, сдаваясь в борьбе с собой уже. — А вот костюм не очень, он какой-то слишком... — Тесный. Лешик повел плечами, чувствуя, как похрустывает ткань. и золотой через чур